Глава 265. Поучение йогов. Чтобы прочно обосноваться в этой жизни, надо следить за пятью вещами. Здоровье. Тело должно содержаться в здоровом состоянии, если хотите сохранить светлый ум. Во всем знайте меру. Никогда не заполняйте желудок до полного насыщения. Удовлетворение. Довольствуйтесь тем, что есть. Выдержка. Не позволяйте захлестнуть себя ни малейшей эмоции ни страху перед неожиданным, ни страху перед неприятностями, а чувство наслаждения скоротечно Учеба. Продвигайтесь по дороге знания, читая священные тексты и медитируя. Подношение Богу. Живем не ради себя, ради того, что находится в нас и что после нас останется. Прежде всего будьте скромны. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».